Соблазны Нью-Йорка Беатрис Гарднер, старшая из пяти дочерей, родилась в 1903 году. Это был первый ребенок Джонаса и Молли. Она выросла симпатичной, разумной и острой на язык девушкой. Беатрис, которую Ава в детстве называла Беппи, будучи не в силах выговорить ее сложное имя, первой вылетела из родного гнезда, оставив позади табачную ферму и босоногое детство. В Нью-Йорке ей удалось найти работу в престижном универсальном магазине на Манхэттене. Как-то во время перерыва на ланч она зашла в фотостудию, которая находилась неподалеку от ее места работы. Бэппи хотела сделать фотографию на память своему бойфренду, который надолго уезжал из Нью-Йорка. Хозяином фотостудии был невысокий плотный человек, коренной житель Нью-Йорка Ларри Терр. Буквально через каких-нибудь полчаса они уже весело болтались за коктейлем, словно старые друзья. Вскоре они стали неразлучны и решили соединить свои судьбы. После нескольких лет жизни в Нью-Йорке Беппи решила посетить родительский дом. Она приехала с целым ворохом замечательных подарков для каждого. Беппи рассказывала удивительные истории о жизни в огромном городе. Ее слушали так, как слушают сказки или необыкновенные истории с удивлением, восхищением и легким недоверием. Беппи нашла свою младшую сестричку еще более похорошевшей. Что ты делаешь здесь, в этом убогом городишке? Твое место в Нью-Йорке, а еще точнее в Голливуде. Ты ведь просто красавица. Подобно доброй фее из сказки про Золушку, Беппи протянула Айве нарядную коробку, открыв ее... Ава увидела необыкновенной красоты туфельки. Атласные, изумрудного цвета. Они были сделаны вручную специально для кинозвезды Айрин Дюн, которая снималась в кинофильмах. Затем они были выставлены на аукцион, и Беппи, дав самую высокую цену, стала их обладательницей. пример их. — сказала она Аве. — Может быть, они приведут тебя в Голливуд? Ава вынула эти волшебные туфельки из коробки, долго на них смотрела, а затем, вздохнув, положила на самую высокую полку в своей комнате. Она терпеть не могла носить обувь. Такой она была всю жизнь босоногой Венерой. Тяжелые годы депрессии не пощадили фермеров. Табачный лист, который был кормильцем многих крестьянских семей, упал в цене. Ферму с большим трудом пришлось продать. Фермеры были разорены, закрывались такие небольшие магазинчики и лавки. Даже закончив курсы секретарей в соседнем городе Вильсон, У Авы, как и у многих, не было шансов получить работу. Ее подруги и знакомые уезжали из родных мест, большинство из них направлялось в Нью-Йорк. Бэппи не забыла о своей младшей сестре, она пригласила Аву приехать в Нью-Йорк, написав в письме, что в Нью-Йорке можно легко найти работу. Ава, получив одобрение матери и деньги на дорогу, отправилась в Нью-Йорк. Встреча сестер была радостной, ведь они не виделись долгое время. Как оказалось, найти работу даже в Нью-Йорке было невозможно. Ава обошла множество мест, но всегда возвращалась уставшая и расстроенная до слез. Придя домой... Она первым делом сбрасывала ненавистные туфли, ходила босиком и включала радиолу под музыку легче отдыхать. В один из таких дней Лерри, муж Бэтпи, посмотрев на уставшую Аву, которая, задумавшись, сидела в кресле, решил сделать ее фотопортрет. Его профессионального фотографа привлекли. Мягкие тени на безупречно красивом лице молодой девушки. Черные густые волосы, оттенявшие синеву ее глаз. Крохотная ямочка на подбородке, которая придавала особой пикантность ее лицу. Было решено сделать портрет Авы и отослать его в подарок матери. Аве эта идея понравилась. Она надела красивое платье по выбору Бэппи, большую соломенную шляпу с бантом и улыбнулась, глядя в камеру. Фото так понравилось Ларри, что он решил выставить его в витрину своего фотоателье. Этой фотографии суждено было полностью изменить ее жизнь. Судьба подчас творит с людьми чудеса, манипулируя ими, создавая необыкновенные сценарии в которых каждая небольшая деталь имеет огромное значение Двадцатипятилетний летний клерк барни духен работал в нью йоркском отделении студии метро голден мауэр он никогда не видел аву гарднер не был с ней знаком но, тем не менее, именно ему довелось сыграть в ее жизни огромную роль. Если бы не он, то вряд ли бы Ава Гарднер стала самой яркой звездой на голливудском небосклоне. Так крохотная песчинка, попав в раковину, может помочь зарождению редкой по красоте жемчужине. Перенесемся мысленно в апрель 1941 года, когда у барни выдался свободный вечер, и он решил прогуляться по Нью-Йоркской Пятой авеню. Барни шел, не спеша, рассматривал витрины, вглядывался в лица прохожих, проходя мимо небольшого фототелье он невольно остановился. Его внимание привлекло выставленная в витрине фотография. Он был поражен красотой девушки. Широко открытые глаза смотрели прямо на него. Ее роскошные черные, как смоль, волосы обрамляли лицо. Алибастровая кожа, казалось, светилась. Ее застенчивая полуулыбка заставляла сильнее биться сердце. Барни решил, вот она, девушка, с которой он хотел бы познакомиться. Наконец он нашел ее. Молодой человек зашел в фотоателье. Ларри его спросил, чем я могу вам помочь. Я хотел бы узнать адрес девушки, фото, которое я увидел в витрине. Она уехала домой, в Северную Каролину. Я не знаю, когда она приедет в Нью-Йорк. Она очень красивая. Я бы хотел отослать ее фотографию в агентство, которое подбирает актеров для студии Мэтра Голден Мауэр. Я там работаю. Она должна сниматься в кино. Дайте мне ее фотографию. Ларри поблагодарил Барни за любезность, но фото Авы ему не дал. Когда Беппи вернулась с работы супруги, Обсудили происшедшие и решили отправить фотографию Авы в Голливуд. Ларис сам отвез несколько отпечатков фото в офис киностудии, которая находилась на таймс сквер